Таков-то был маскарад, куда повлекли взбалмошные девицы легкомысленного гимназиста. Усевшись на двух извозчиках, три сестры с Сашей поехали уже довольно поздно, опоздали из-за него. Их появление в зале было замечено. Гейша в особенности нравилась многим. Слух пронесся, что гейшую наряжено каштаново. Актриса, любимая мужской частью здешнего общества. И потому Саше давали много билетиков. А Каштанова вовсе и не была в маскараде. У нее накануне опасно заболел маленький сын. Саша, опьяненный новым положением, кокетничал напропалую. Чем больше в маленькую гейшину руку всовывали билетиков, тем веселее и задорнее блистали из узких прорезов в маске глаза у кокетливой японки. Гейша приседала, поднимала тоненькие пальчики, хихикала задушенным голосом, помахивала веером, похлопывала им по плечу того или другого мужчину и потом закрывалась веером и поминутно распускала свой розовый зонтик. Нехитрые приемы, впрочем, достаточные для обольщения всех, поклоняющихся актрисе Каштановой. «Я билетик свой отдам, из издам», сказал Тишков и подал с молодцеватым поклоном билетик гейше. Уже он много выпил и был красен. Его неподвижно улыбающееся лицо и неповоротливый стан делали его похожим на куклу. И все рифмовал». Валерия смотрела на Сашины успехи и досадливо завидовала. Уж теперь ей хотелось, чтобы ее узнали, чтобы ее наряд и ее тонкая стройная фигура понравились толпе и чтобы ей дали приз. И сейчас же с досадою вспомнила, что это никак невозможно. Все три сестры условились добиваться билетиков только для гейши, а себе, если и получат передать их все-таки своей японке. В зале танцевали. Володин быстро, охмелев, пустился в присядку. Полицейские остановили его. Он сказал весело-послушно, «Ну, если нельзя, то я и не буду». Но, по примеру, его пустившиеся откалывать трепака два мещанина не пожелали покориться. По какому праву? За свой полтинник? — восклицали они и были выведены. Володин провожал их, кривляясь, осклабясь и приплясывая.